ОХОТА ЗА ФАТА МОРГАНОЙ До недавнего времени отсутствовала практически любая достоверная информация. Ходили и продолжают циркулировать самые нелепые слухи о судьбе Славы Вольного. Несмотря на целый ряд публикаций последних лет, до сих пор в интернете можно наткнуться на проверенную информацию Слава Вольный, он же брат певицы Майи Розовой, Аркадий Розов, убит в ресторанной перестрелке. Но волею случая, или, как считает сам Слава, провидение, три года назад, благодаря помощи американского журналиста Виктора Топалера, мне удалось его разыскать. Настоящая фамилия исполнителя – Мазур. Он родом из Киева. Ему было всего 20 лет, когда в 1968 году вместе с семьей он эмигрировал в Израиль. Но совсем скоро вместе с отцом перебрался в Германию. Мазур-старший получил должность на радио «Немецкая волна». Короткое время там же работал и Слава. Затем он начал учебу в Кельнском университете на юридическом факультете, усиленно учил немецкой. В студенческом общежитии юноша не расставался с гитарой и пел песни, которые узнал, по его словам, от друзей и знакомых, и которые все знают и поют в СССР, но только для своих, на кухне и очень тихо. В 1970 году Слава с друзьями открыл в Кёльне русский трактир «Тайга». Посетители могли не только отведать русской кухни, но и купить сувениры. Место пользовалось большой популярностью среди немецкой молодежи. По многочисленным просьбам завсегдатаев, Слава и решился записать пластинку. А тут как раз подоспела история с Солженицыным, и выбор концепции сложился сам собой. Как вспоминает Слава, когда продюсер Ян Хенрик Курст связался с писателем, Александр Исаевич поддержал идею выпуска диска лагерных песен и дал добро на размещение своего портрета. На ходу придумали псевдоним и с одного дубля записали в студии полторы дюжины песен. К сожалению, в финальную компиляцию вошли не все, а оставшиеся треки не сохранились. Дизайн обложки делал известный немецкий художник и скульптор Херб Лабузга, но делиться воспоминаниями он по неясным причинам отказался. Наверное, боится, по старой памяти, происков вездесущего КГБ. Альбом был признан лучшим проектом месяца, и весь 1974 год молодой артист провел, разъезжая с гастролями по городам Западной Европы. Газетные заголовки, приглашая посетить концерт русского барда, кричали «Слава Вольный поет песни, призывающие выжить», «Песни политические», «Песни лагерные» славовольный, проживающий в Кёльне, поет песни о лагерной действительности, которая в особенности со времен появления книги Солженицына «Архипелаг Гулаг», которая стала известна широкой общественности. Если сравнить произведения Солженицына и Достоевского, то невозможно не заметить, что условия заключенных того царского времени и сегодня вовсе не изменились. Поэтому и так называемые лагерные песни в Советском Союзе официально умалчиваются. Часто никто не знает, кто написал их музыку и текст, однако каждый знает их. Русский фольклор. Под таковым у нас известны в лучшем случае очаровывающий гул добрых старых донских казаков, а в худшем – резкий бас папаши Ивана Реброва. Однако в Советском Союзе существует еще и другой фольклор. Этот фольклор официально умалчивается потому, что он вызывает ненужное неудобство. В конце 70-х успешный ресторатор открыл новый клуб «Калинка». Заведение стало центром русской тусовки. Туда приходили не только допропорядочные бюргеры, но и лихие мальчики из набирающей мощь русской мафии. Случалось там И легкая стрельба, как прокомментировал сам Слава Вольный, сплетню о своей мнимой смерти в ресторанной перестрелке. Калинка цвела. Гостями шикарного кабака побывали все советские звезды, от Аллы Пугачевой до Владимира Высоцкого, с которым Слава как-то сразу сошелся и провел три незабываемых дня в Кёльне. Владимир Семенович слышал как вольно исполнил две его песни и остался доволен. До конца 90-х Слава занимался ресторанным бизнесом, но теперь отошел от дел и в качестве юриста занимается организацией крупных экологических проектов. У него трое детей и любимая жена. Недавно он выпустил книгу, где немного рассказывает о своей полной приключении и встреч жизни, а также о высших силах, ведущих нас по пути судьбы. Кстати, о высших силах и мистических совпадениях. До сих пор я не могу ответить себе на вопрос, что же это такое было. На протяжении 80-х, 90-х и части 2000-х годов я, как уже говорил, пытался отыскать информацию о славе вольном. Еще в советские времена... Мне на глаза попадалась заметка в журнале «Огонек», посвященная так называемым вражьим голосам, вещающим на страны соцблока. Известно, что помимо обширной русской редакции существовали польской, румынской, чешской и другие отделы. Статья в «Огоньке» была посвящена предателям и отщепенцам, как раз из чешского департамента радио «Свободная Европа». Среди прочих там не раз называлось имя Славек Вольный. Позднее, году в 1993, на развале, мне попалась советская книга 1977 года Заречного о шпионской подрывной деятельности радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». Под броским заголовком «разведчики разоблачают». На вклейке я обнаружил черно-белый снимок с лаконичной подписью «Агенты ЦРУ, извещание редакции ЧССР». Слава Вольный, справа, Карл Ездинский, слева. В центре связник Вольного и его агентуры в ЧССР американский студент Джон Кунстаттер Казалось бы, удача. Тот информацию, о ком так долго искал, обнаружен. В то время я уже располагал переснятой с обложки винила фотографией Славы Вольного. Естественно, увидев подпись, мне ничего не осталось, как взять карточку и сравнить ее с изображением в книге. Она так до сих пор между страницами и хранится. Как ни вертел я два кадра, как ни пытался углядеть в них сходство, как ни старался сделать поправки на возраст, освещение и качество печати, Уловить общее в двух лицах никак не удавалось. Хотя разум отказывался воспринимать этот факт. Но посудите сами, имя совпадает практически до буквы. Время съемки середина 1970-х и место действия, Германия, тоже совпадают. Плюс оба эмигранты и ярые антисоветчики. Но от чего-то в советской печати славы, как и мазали, Всеми оттенками черной краски ни разу про его песни не упоминали, и, главное, не наблюдалось сходства в лицах. Не буду долго ходить вокруг да около. Оказалось, что Чех Славек Вольный, скончавшийся в 1987 году, был известным диссидентом, активным участником событий 1968 года. Но самое интересное, что наш славовольный Когда брал псевдоним, даже не подозревал, да и сейчас узнал только от меня о существовании двойника. Хотя тоже не находящее объяснение факт. Его тогдашняя супруга, Лариса Савина, была редактором молодежных программ на радио «Свободная Европа» в Мюнхене, то есть коллегой Славы Ковольного из чешской редакции. В общем, сам того не ведая, Наш певец так запутал следы, взяв, в общем-то, лежащий на поверхности псевдоним, что коллекционеры всего мира 35 лет не могли найти концов и не нашли бы, не объявись вольный сам. После долгих уговоров он оказался в эфире студии телеканала RTV в Нью-Йорке и рассказал о своих приключениях. Он уже давно человек бизнеса, и та пластинка осталась лишь далеким эпизодом в его биографии. С концертами он выступал только год, пока не начались разногласия с продюсером. Правда, на этой творческой волне он чуть было не снялся в кино вместе с Жаном Полем Бельмондо. Но судьба не позволила сменить колею. Лично мне жаль, что так вышло. Песня «ГУЛАГА» — культовый проект. Аранжировка здесь еще тяготеет к манере псевдорусской эмиграции 60-х в лице Татьяны Ивановой, Ивана Реброва или оркестра Фрица Шульца, но подбор песен, подача материала делают работу именно жанровой, а не русским лубком для Запада. Между прочим, диск хранится в коллекциях многих европейских университетов, где изучают русский, а песни Вольного до сих пор можно услышать. По немецкому радио.